Глава шестнадцатая Элоиза. Девять месяцев спустя. Валентина Элизабет Бейкер родилась солнечным утром во вторник. Вскоре после трёх утра у меня отошли воды, и Фрэнк запаниковал, как школьник во время учебного воздушного налета. По дороге в больницу он трижды проехал на красный свет. К тому времени схватки шли быстро одна за другой. Два часа спустя, когда я увидела совершенное личико девочки, родовые муки остались далеким воспоминанием. Фрэнк тоже влюбился в дочку с первого взгляда. Когда медсестры унесли ее в палату для новорожденных, Он сразу начал безумно скучать по ней. «Вы только посмотрите на эту прелестную малышку!» — расплакалась Бонни, когда мы привезли ее домой. Она взяла ее из моих рук, воркуя и шепча фразы на родном языке. «Все готово?» — спросил Фрэнк, неся наши сумки наверх. «Да, мистер Бейкер», — ответила Бонни. «Все, как вы говорили». Она улыбнулась мне. Фрэнк показал мне кроватку из красного дерева с постельным бельем в желтую клетку, примостившуюся у боковой стены. Я провела рукой по планкам, разглядывая висящий над изголовьем мобиль с гроздью плюшевых звезд, пастельных цветов и заводной музыкальной шкатулкой. «Он играет, лондонский мост!» — сказал Фрэнк, гордо улыбаясь. «Скоро станет ее любимой песней», — сказала я, опускаясь в кресло-качалку, обитая бежевой льняной тканью в желтых и золотых звездах. «Это потрясающе», — сказала я, понимая, что он ждет одобрения. Появилась Бонни с ребенком на руках. «Извините, мистер и миссис Бейкер», — сказала она. Но Валентина начинает беспокоиться. Наверное, проголодалась. «Ну, конечно», — сказала я, взглянув на часы на прикроватном столике. «Ведь прошло уже несколько часов». Я взяла на руки крошечные спеленутые тельце и Валентина приникла к моей груди. Фрэнк и Бонни на цыпочках вышли из комнаты. Вэл, well, сказала я, когда ее животик наполнился, а глаза стали сонными. У тебя уже есть любимая песенка. Теперь нам нужна любимая книжка. Когда-нибудь я покажу тебе картинки, а сейчас просто расскажу слова. Она тихо заворковала, как бы соглашаясь. В той зелёной комнате Начала я и тут же остановилась. Я забыла сказать тебе, как называется эта лучшая на свете история. Баюшки-бою луна. Вэлл ёрзает в моих объятиях, как будто устраивается, чтобы лучше слышать. Был воздушный шарик, летучий, новый, и две картины, одна с коровой. Я знала весь стишок наизусть. И скоро вэл тоже будет его знать. Она была слишком мала, чтобы узнать, что жизнь писательницы, подобравшей настолько прекрасные слова для своей сказки, сложилась далеко не так прекрасно. Я читала ее биографию. Ей не везло в любви. Разорванная помолвка, несчастливый роман, потом еще один, более длительный роман, который закончился ее внезапной и ранней смертью. Ее история была трагической. Я крепче обняла Вэлл, полной решимости направить свою дочь по пути к счастью, на котором с ней случалось бы только самое лучшее. У всех ее сказок будет счастливый конец.